Глава сорок пятая. Расправляю крылья. Ляля. -ля. В глубине души я надеялась, что Сечина надумается, Напишет или позвонит. Вот прямо сейчас. Или на крайний случай в течение дня. Глупо, да? Ну и пусть. Я влюбленная девочка. Мне иногда можно верить в чудеса. И вот вроде бы все понятно про него. И все для себя решила, но... Я так безбожно скучала по нему. Так ждала спасительного звонка что воскресит меня и снова сделает живой. Вернет мои крылья. Но, увы и ах, меня постигло жестокое разочарование. И вот только тогда, после целого дня горьких раздумий и тягостных ожиданий, до меня наконец-то дошло, что Егору ни горячо, ни холодно. Есть там ляля, нет ее, фиолетово, вообще пофиг. Ему достаточно пары встреч в неделю, жарких, запретных и страстных кувырканий. Исключительно в горизонтальной плоскости. Правда, жестокая и горькая тварь. И от нее в груди все болезненно ныло и саднило Мое глупое влюбленное сердечко на пятой космической скорости летело к Сечину, но разбивалось на куски, встречая преграду в виде ребер. Егор молча уехал на свои гробовозке, словно так и надо. А я всю себя сквозь мясорубку пропустила, наизнанку вывернула. Сердце вместе с корнями из грудной клетки вытащила, но иначе поступить не могла. Наплевала на все свои желания, стиснув кулак остатки гордости. Ибо я не хотела стать для этого парня очередной примитивной куклой, которую он привезет домой, получит свое и поставит на полку пылиться до следующего раза. Ведь между нами все по-другому, правда? По-другому, я сказала. Просто Егору тоже нужно это понять. До мальчика всегда все поздно доходит. Не могла думать о том, что произойдет со мной, если он вдруг не объявится. Возьмет и не объявится. Нет, если буду сейчас продолжать накручивать себя, то ничем хорошим это точно не закончится. Зубы сжала и вперед походкой от бедра. Завоевывать этот мир. Все, как мама учила. Сначала я, потом парни. Главное не перепутать. Но нет-нет брала в руки свой телефон, чтобы проверить сообщения и пропущенные звонки. Пустота. Адская, кромешная, беспросветная, мрачная. И этот мрак окутывал меня своей тьмой, как плотным покрывалом. Стягивал по рукам и ногам. Заключал в плотный и непроницаемый кокон, в котором не было воздуха. Один только всепоглощающий страх. А может, это я погорячилась? Нет. «Надо перетерпеть, Ляля. Он обязательно появится. Обязательно, ты слышишь?» Но Егор не дала себе знать ни в понедельник, ни даже утром во вторник в мой выходной. А меня уже ломало и гнуло в разные стороны. Кости трещали, как старая глиняная кружка, угрожая в любой момент рассыпаться в пыль. «Больно, черт возьми, как же больно любить! Особенно, когда не знаешь, взаимны твои чувства или нет!» Я зачем-то мучила себя, вглядываясь в его профиль в социальной сети. Смотрела на фотографии, словно это могло как-то излечить меня. Растворить тяжеленный кусок льда на сердце. Грёбаная мазохистка. И снова начала подумывать, что зря это затеяло. Гордость с гордыней очень легко спутать. Плохо, когда первого нет. Но вот второе. Второе вполне способно уничтожить человека до самого основания. Пару раз порывалась написать ему, но ругала себя, отвешивала ментальные пощечины и находила себе кучу занятий, чтобы только не вспоминать про Егора. «Я сильная, я справлюсь». В квартире осталась одна, ну, кроме Мурки, которая нежилась на подоконнике, свернувшись клубок. Ее хозяйка уехала в поликлинику, и даже Аксинья не скрашивала мое практически вынужденное одиночество. Подруга вышла на смену в свой законный выходной. Всем понятно, по каким причинам. Виной всему Максим Баринов. Парень, на котором бранштейн основательно помешалась. А от него до сих пор нет ни слуху, ни духу. Сама она, конечно же, говорит, что ей плевать. На одном Максе с Светклином не сошелся и так далее и тому подобное, но... но... Как там было? Это любовь, детка. Да, именно так. Проклятая, черт побери, любовь. Никогда не влюбляйтесь. В книгах нам все нагло врут. Это не только самое прекрасное в мире чувство, но еще и самое паршивое, разрывающее душу на ошметке. Как может один человек въедаться глубоко в твое основание? А если попробуешь выгнать, то у тебя ничего не получится. Больше того, ты от чего-то не захочешь от него избавляться. Ты хочешь его любви, искренней, настоящей любви. Хвала демонам, вчера мы договорились встретиться с мамой в парке недалеко от нашего Сакси дома. Я так давно не видела ее. Уж слишком поглотила водоворот взрослой жизни. Но по большей части меня отвлекал Сечин, разумеется. С ним я пропадала, с ним я теряла голову, с ним грани реальности размывались и превращались в грёбаный космос. Так, Ляля, -ля, стоп. Сегодня ты проводишь время с мамой. Точка. Никакого Егора, мысли о нем и печальных вздохов. А я и взяла попу в кулак принимаясь собираться на прогулку в парк. Надела легкий сарафан в цветочек с завязками на шее и любимые босоножки на удобной танкетке. Волосы собрала в пучок, от макияжа почти отказалась, только покрыла губы бесцветным блеском и немного подкрасила ресницы. встречу к маме пришла намного заранее, а потому на входе в парк достала телефон, чтобы позвонить родительнице, чтобы сообщить, что я уже здесь, но застыла на том самом месте увидев маму у фонтана, целующуюся с мужчиной. Вау! Так это и есть ее адвокат. Ну, хоть рассмотреть нормально можно, а то она все его от меня прячет. Хм, высокий, широкоплечий, блондин. Боже, и они выглядят невероятно мило, будто два влюбленных подростка. И действительно круто смотрятся вместе. Но в какой-то момент я отчетливо понимаю, что уже видела этого мужчину раньше. Вот только где? «Через пару минут размышлений вспоминаю, что именно он тогда спас нас от моего биологического папаши и бывшего мамы, который бросил ее еще во время беременности. Но это не все. Я видела его еще где-то, но где?» «Так-так-так, значит, адвокат. И мама говорила, что зовут его Игорь. Пока я копошусь в чертогах разума, мужчина уже уходит, а мама достает из сумочки телефон». Явно собираюсь набрать свою блудную дочь. Отвечаю на звонок и только потом иду в направлении фонтанов. Решаю ничего не говорить насчет того, что видела ее с мужчиной. Не буду смущать. «Алло, я уже подхожу, мамуль. Вижу тебя, лялечка». Мама машет мне рукой. Крепко стискиваем друг друга в объятиях и садимся на лавочку под деревом напротив центрального фонтана, который утопает в цветах и плюще. Предварительно купили в ларьке, что располагался прямо в парке, мороженое и вишнево-мятный фреш. «Мне кажется, ты похудела», – отмечает мама. «Ты хорошо кушаешь?» «Хорошо», – улыбаюсь. «Нам бабушка Акси каждые выходные выпечку передает через Арсения. Вон скоро ни в одно платье не влезу. А ты как? Как работа?» «Работа прекрасна». Она тянет лимонад через трубочку. «Ляль, я с тобой поговорить хотела». «Мм, о чем?» Эм, мужчина, с которым я в отношениях, пригласил меня полететь вместе с ним в отпуск. Оу, ты про Игоря? Да, мама кивает, нервно облизывая губы. Ты не будешь против, если я соглашусь на его предложение. Мамуль, но почему я должна быть против? Обнимая ее, и мама начинает гладить меня по голове. Для меня самое главное, чтобы ты была счастлива. Куда летите? На Мальдивы. «Воу-воу, конечно, соглашайся. Мы синхронно смеемся, и тяжесть из сердца почти уходит. Почти. Какой-то мерзкий противный осадочек все же остается тенью лежать на моей душе, а сердечный клапан периодически впрыскивает в кровь яд. Черт побери, я скучаю по своему любимому таракану и хочу, чтобы он приехал ко мне, извинился, прижал к себе ближе, поцеловал. Но Егор не дает о себе знать. Ни пока мы болтаем и гуляем с мамой, обсуждая все на свете, ни вечером, когда я возвращаюсь домой и встречаюсь с Аксиньей. И даже на следующий день, в среду утром, о нем нет никакого напоминания. Мой телефон молчит, словно находится в пустой мертвой зоне. Вместе собираемся с Акси на работу, как две старые мумии, которых плохо забальзамировали. Пытаемся скрывать свое состояние за фальшивыми улыбками и якобы оживлённым разговором, но но на деле обе находимся сейчас в измерении страданий, в королевстве любовных терзаний, где вечно идёт дождь из разбитых сердец. Так и живём всю рабочую неделю в ожидании пятницы. Она вздыхает по Максу, а я по Егору. Работа тоже не спасает ни капельки, как на зло клиенты будто бы перевелись. И по большей части я была предоставлена самой себе. «Ну, как себе, вы поняли?» Едва дождалась закрытия. Переоделась и вышла на улицу со служебного выхода, по пути размышляя, чем бы таким заняться, чтобы убить время до сеанса в кино, на который мы договорились пойти с Акси еще накануне. «Ляля?» -ля. Вздрагиваю. Зажмуриваюсь и трясу головой. Кажется, у меня начались галлюцинации. А может, я и вовсе сошла с ума? Вполне вероятно. Но не могу дышать. И не могу поверить, что я действительно слышу голос, который наполняет меня отравой и одновременно противоядием под самую завязку. «Привет!» Это слово разбивает все мечты о том, что я спятила. Он действительно здесь? «Привет!» Поднимаю глаза и отвечаю как можно безразличнее, хотя сил на это у меня почти нет. Я с понедельника ждала от него весточки, а в ответ получила жалкое ничто. Что ты тут делаешь? Неживым голосом выговариваю я и мысленно вставляю себе отрезвляющую затрещину. Почему? Потому что хочу броситься к нему на шею, почувствовать губы, руки, почувствовать его, вдохнуть и задохнуться от кайфа к черту. Проезжал мимо и решил заехать, узнать, как ты, как дела. И все такое. Норм. Сухо выстреливаю я ему прямо в лоб. Хотя мне от обилия чувств и эмоций... Форменно сносит крышу. Ладно, я соскучился. Его голос вибрирует в моих воспаленных мозгах. И сердце охотно жмет на красную кнопочку. Отключить логику. Но я отчаянно этому сопротивляюсь. Ладно, я тебя услышала. Киваю я и поджимаю губы. Сбитая с ног его романтичным настроем. А ты? А что я? Я собралась в кино, Игорь. Выговариваю я, а сама загибаюсь внутри потому что снова приходится ломать хребет своим желанием, выводя на первый план израненную гордость. Преступно быстрый шаг ко мне, и Егор обнимает меня за талию. Не хочешь изменить своим планам? Угу. Чтобы заняться чем-то очень жарким, а потом, как ни в чем не бывало, разъехаться снова. Предел мечтаний. Седьмое небо. Нет, выше, рай, да? Зачем? Поднимаю на него свои холодные глаза потому что я заказал для нас столик в ресторане. Выдал этот гад с обворожительной улыбкой. Его улыбка вполне могла растопить айсберг. Не то, что мое глупое, безнадежно влюбленное в него сердце. И лед таял. Кипел, скворчал, стекал водой и погружал меня в какую-то сладкую, воздушную невесомость. Мне так страшно в нее погружаться. Предлагаю поужинать, а потом прокатиться на лодке по реке. — шепчет Егор прямо на ухо, обдавая своим жаром. — А если я отвечу нет? Тогда я просто силком затолкаю тебя в машину и отвезу на Кудыкины горы. Это не решит наши проблемы. Устало выдохнула я и привалилась лбом к его груди, не понимая, как быть дальше. Я жалкий ежик в тумане и больше не знаю верной дороги к свету. Это нет. Я — да. Рискнешь мне поверить? Разве я могла отказаться? Вообще-то, наверное, могла, но определенно не хотела этого. И сердце, и душа, вся я стремилась к нему на всех парах. Ментальная ляля вообще расправила крылья и принялась отплясывать танец городской сумасшедшей. Влюбленной, счастливой, живой. Рискну.